Клиффорд Саймак Пересадочная станция Фантастический роман Глава первая Грохот стих Дым, словно тонкие серые пряди тумана, плыл над истерзанным полем, разваренными изгородями и персиковыми деревьями, которые артиллерийский огонь превратил в торчащие из земли щепки. Над огромной равниной, где в порыве застарелой ненависти сошлись в битве непримиримые враги, где совсем недавно люди рубились насмерть, а затем истощив все силы отползли назад, на какое-то мгновение воцарилось нет, не успокоения, безмолвия. Казалось, целую вечность перекатывался от горизонта до горизонта пушечный гром. Взметалась в небо земля, ржали кони, хрипло кричали люди, свист металлы и тупые удары пуль, настигающих жертву, вспышки обжигающего огня, блеск клинков, яркие боевые знамена, реющие на ветру. А затем все это кончилось, и наступила тишина. Но тишина в этот день и над этой равниной звучала фальшиво. И вот она уже нарушается стонами и криками. Кто-то просит воды, кто-то молит о смерти. Крики, стоны, призывы о помощи будут звучать под безжалостным летним солнцем еще долгие часы. Позже распростертые фигуры умолкнут и замрут. И над полем поплывет удушливый тошнотворный запах, и могилы павших будут совсем не глубоки. Много пшеницы останется неубранной, И не зацветут весной неухоженные сады, А на равнине, плавно поднимающиеся к каменистому хребту, Останутся несказанные слова, недоделанные дела И набухшие от влаги кучки трепья, Кричащие о бессмысленной расточительности смерти. Железная бригада — пятый нью первый Миннесотский, второй Массачусетский, шестнадцатый Менский, то были славные имена, откликающиеся эхом в туннелях веков. Еще одно имя — Инок Уоллис. Он так и держал в мозолистой руке свой разбитый мушкет. Лицо почернело от пороховой гари. Сапоги покрылись коркой спекшейся крови и пыли. Он все еще был жив».